Дмитрий Сычев. Лекарство для жизни По данным исследования в ЦИОМ, 33% россиян при покупке медикаментов не прибегают к консультации специалистов и принимают их по собственному усмотрению. Два года назад в России был запущен социально-образовательный проект лекарство для жизни. А в мае 2013 года появился сайт Лекарство для жизни задача которого ⁇ информировать людей об основных правилах обращения с лекарствами. В гостях журнала один из авторов сайта ⁇ Фармаколог и терапевт Дмитрий Алексеевич Сычев ⁇ Строго по курсу Прежде всего хотелось бы объяснить, почему нельзя прерывать предусмотренный курс лечения. Любая терапия направлена на две цели ⁇ качество жизни и прогноз, то есть увеличение продолжительности жизни за счет снижения риска осложнений. Существует несколько видов терапии. Симптоматическая терапия, например, обезболивающая, жаропонижающая или подавляющая кашель. Направлена она на снятие неприятных симптомов заболевания, причиняющих страдания или неудобства пациенту. Патогенетическая терапия, предназначена для лечения хронических заболеваний. Она влияет на механизм развития заболевания. Например, при развивающемся атеросклерозе и повышенном холестерине крови назначают препараты, снижающие холестерин. Заместительная терапия применяется, когда больному не хватает какого-то вещества, например, инсулина при сахарном диабете, кальция при остеопорозе и так далее. В организм вводятся заместительные препараты. Эта терапия призвано устранить причину болезни. Например, при пневмонии назначаются антибактериальные препараты, действующие на возбудителя данной инфекции. У лекарств, назначаемых при каждой из этих видов терапии, существуют определенные курсы приема. Они основаны на результатах клинических исследований, показывающих, сколько времени принимать тот или иной препарат для лучшего эффекта. Зависит курс и от механизма действия самих лекарств. Например, препарат для лечения пневмонии в среднем нужно принимать 7-10 дней. Если курс будет короче, размножение бактерий на какое-то время затормозится, а потом они снова начнут размножаться и могут сформировать устойчивость к антибиотику, в результате чего препарат станет неэффективным. Некоторые лекарства рассчитаны на применение в течение месяца и даже 6 недель. Симптоматическая терапия. Для всех медицинских стандартов и рекомендаций занимают важное, но фрагментарное место в лечении. Лекарства употребляют, пока данный симптом существует или может вернуться при отмене. В основном это касается обезболивающих. Врачи стараются назначать их как можно более короткими курсами, например, при болевых синдромах. Это связано с тем, что препараты для симптоматической терапии, особенно безрецептурные, не лишены побочных эффектов. Во время лечения хронических болезней, скажем, гипертонии, многие рассуждают так. Попил препарат какое-то время, давление снизилось, и больше его принимать не надо. На самом деле только длительное, непрерывное применение лекарства улучшает прогноз заболевания, снижает риск инсульта или инфаркта. Особенно это важно для тех препаратов, действия которых человек не ощущает, например, применяющихся при первичной или вторичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений. Отменять, равно как и назначать, рецептурные препараты должен только врач. Коктейль из лекарств. Когда врач назначает терапию, зачастую встает вопрос о комплаентности то есть о следовании больного назначением врача. Это очень важный момент. От него во многом зависит эффективность лечения. Иногда больной пропускает прием лекарств не по легкомыслию, а по рассеянности или забывчивости. Причем речь не только о пожилых людях. Как раз работающий человек утром и вечером еще помнит, что ему нужно принять таблетку, а в течение рабочего дня из-за занятости вполне может об этом забыть. Поэтому врачи стараются назначать препараты, которые применяются два раза в сутки. Вероятность того, что больной будет придерживаться схемы при приеме 3-4 раза в сутки 60-70%, а 5 раз 40%. На повышении комплаентности направлены различные памятки, представляющие собой более упрощенный вариант инструкции. Они особенно важны для проблемных препаратов с большим количеством противопоказаний и побочных эффектов. Такие памятки часто разрабатываются для пациентских школ, созданных для больных с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, гипертонией, остеопорозом и так далее. В некоторых школах пациентам показывают учебные фильмы с разъяснениями, как применять сложный препарат, как использовать аппарат для измерения сахара в крови и так далее. Это очень важно, поскольку у лечащего врача не всегда находится время отвечать на все вопросы пациентов. Пациенты обязательно должны знать, что они принимают. Особенно это касается пожилых людей, потому что нередко одного больного ведут несколько специалистов, которые, к сожалению, не согласовывают свои назначения. Врач назначает препарат от одной болезни, а по другой он может быть противопоказан. Коктейль из несовместимых или противопоказанных по другому заболеванию препаратов может привести к тяжелым последствиям для организма. Нужно обязательно говорить об этом с врачом, чтобы все назначения учитывались. В настоящее время, согласно информации на официальном сайте Минздрава, готовится специальный компьютерный сервис для врачей, позволяющий предсказывать клинически значимые межлекарственные взаимодействия. Подобные интернет-сервисы на английском языке уже существуют, как бесплатные, так и платные, в том числе и для мобильных устройств. Ими могут пользоваться не только врачи, но и пациенты, если они имеют доступ к таким устройствам и владеют английским. Кроме того, существуют клинические фармакологии, в Москве их около сотни, которым лечащий врач может направить пациента, чтобы разобраться, как избежать несовместимости необходимых ему лекарств. Консультируя пожилых людей, страдающих несколькими хроническими заболеваниями, я осмотрю диагноз и инструкцию по применению есть ли в ней то показание, которое указано в диагнозе. Если показания, указанного в диагнозе, нет, то речь уже идет о необоснованном назначении. Врачи иногда назначают что-то, нарушая показания, но это допустимо в очень редких случаях. Если выписано несколько препаратов, я внимательно читаю инструкции иногда вижу, что при их сочетании возможны негативные последствия. В отдельных странах, например, в Германии, Нежелательные комбинации лекарств отслеживаются по электронным листам назначений. В некоторых аптеках также ведется контроль межлекарственных взаимодействий, что помогает избегать ошибок. Анонсированный Минздравом специальный компьютерный сервис также сможет решать подобные задачи. Ответственность за самолечение. Чем опасно самолечение? прежде всего тем, что применение безрецептурных препаратов бывает недостаточно эффективным. Кроме того, лекарства, прописанные самому себе, могут взаимодействовать с другими препаратами, которые принимает пациент, или, избавляя от симптомов одного заболевания, наносить вред другим органам и системам. Но основная опасность самолечения заключается в потере времени. Проблема со здоровьем которая при профессиональном подходе устраняется в течение нескольких дней, может перерасти в заболевание, требующее вмешательства нескольких специалистов. Однако самолечение нельзя совсем сбрасывать со счетов, иначе наша система медицинской помощи задохнется, не выдержав наплыва пациентов. При нетяжелых состояниях могут быть использованы симптоматические средства, например, при слабо выраженных болях, Повышение температуры до 38 градусов можно пользоваться безрецептурными препаратами в течение 1-2 дней. Но если держится высокая температура, появился сильный болевой синдром, диарея проявляется не 1-2, а 10-15 раз в сутки, то, конечно, нужно сразу обратиться к специалисту. Самолечение в этих случаях может быть лишь первой доврачебной помощью. Но если вы занимаетесь только самолечением, то несете полную ответственность за свое состояние и не можете никого обвинять в последствиях. Существует даже термин «ответственное самолечение». Купив в аптеке лекарства, обязательно читайте инструкцию. Специалисты иногда не советуют этого делать, ссылаясь на то, что она предназначена для врача. Но это касается длительной терапии, а при симптоматической ее нужно читать потому что там указаны максимальные сроки самостоятельного применения лекарства, возможные противопоказания и прочие важные предостережения. Недопустимо использовать для самолечения рецептурные препараты, например, антибиотики. Каждый антибиотик воздействует на определенные микроорганизмы, чувствительные к нему. Тем более, что на разных людей они тоже влияют по-разному. Лишь врач может определить, какой антибиотик нужен при том или ином заболевании. Кроме того, хаотичное и необоснованное применение антибиотика влечет за собой появление нечувствительных к этим препаратам видов микробов, и терапия может оказаться неэффективной. Часто вместо того, чтобы записаться к врачу, человек отправляется в аптеку, надеясь, что там ему что-нибудь подскажут. Но следовать рекомендациям даже опытного провизора можно только по поводу безрецептурных препаратов, то есть в нетяжелых случаях. Сейчас довольно распространено мнение, что организм способен справиться с болезнями самостоятельно и не нужно его травить химией, лучше применять безобидные народные средства. Должен сказать, что точно назначенные и правильно применяемые лекарства спасают жизнь пациентов. Кстати, многие из них производятся на основе природного сырья. В то же время некоторые натуральные препараты могут взаимодействовать с химическими средствами, понижая их эффективность. Так происходит, например, с препаратами на основе зверобоя и лекарствами от гипертонии. Клинические фармакологи – сторонники не самих лекарств, а разумного их применения. Если у вас есть вопросы по поводу выписанных вам лекарств, обращайтесь на сайт Лекарства для жизни. Конец статьи.